Мелодия со своей меланхолией — все это вместе взятое развезло их русские души. — предкой обстановке, Тарас Иванович, хорошо того любить, — сказал один из них, — влюбиться в какую-нибудь, да по темной пройтись. — М-да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 Стали слышны не только трубы и контрабасы, но и скрипки. Русские поглядели вниз и увидели факельную процессию. Процессия двигалась вверх. Скоро сквозь липы блеснули красные огни факелов, послышалось стройное пение, и музыка загремела над самыми ушами русских. Молодые девушки, женщины, солдаты, бурши, старцы в мгновение наполнили длинную стройную аллею, осветили весь сад и страшно загалдели. Сзади несли бочонки с пивом и вином, сыпали цветы и жгли разноцветные бенгальские огни. Русские умилились духом. Им захотелось участвовать в процессе, Они взяли свои бутылки и смешались с толпой. Процессия остановилась на полянке за отелем. Вышел на середину какой-то старичок и сказал что-то. Ему аплодировали. Какой-то бурж взобрался на стол и произнес трескучую речь. За ним другой, третий, четвертый. Говорили, взвизгивали, махали руками. Петр Фомич умилился.